Он вздыхал, проклинал себя, ворочился сбоку на бок, искал виноватого и не находил. Отчего я такой? Почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло. Жесты, движения героя — прямой результат его размышлений, их продолжение. Жест подчеркивает оттенок мысли.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 Филиппов Калачи, часть седьмая, глава 28. Но читатель не ощущает разрывов, ибо предметы даны для того, чтобы оттенить сложность переживания. Они отражение духовной жизни Анны. Это не сами вещи, но те отсветы этой жизни, которые лежат на них. Все его внимание, писал о Толстом, страхов, «Устремлено на душу человеческую, у него редкие, краткий и неполный описание обстановки, костюмов, словом, всей внешней стороны жизни, но зато нигде не упущено впечатление и влияние, производимое этой внешней стороной на душу людей».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 Иване Тургеневе и Льве Толстом, 1862-1885 годы. Издание пятое. Киев, 1908 год. Конец примечания. Рассуждение чеховского профессора в скучной истории о науке, театре, литературе, чувстве личной свободы, университетском образовании, общей идее –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 Рассказ сразу был сопоставлен со смертью Ивана Ильича Толстого. И в частности, именно в роли и месте мелочей критика видела разницу в способе изображения у этих писателей. Примечание. «Буренин», «Критические очерки», «Новое время», 1889 год, 10 ноября, номер 4922. «Аристархов», «Введенский», Журнальные отголоски. Русские ведомости. 1889 год. 4 декабря. Номер 335. Струнин. Выдающийся литературный тип. Русское богатство. 1890 год. Номер 4. Конец примечания.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 «Забылся навеки». Палата номер шесть. В мысли героя о бессмертии вторгается стадо оленей, о которых он читал накануне. Баба с письмом. Михаил Аверьяныч от этих видений он не освобожден и у предела. Не так изображает смерть Толстой. Князя Андрея. «Война и мир», том четвертый, часть первая, глава шестнадцатая.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 уже надавливая с другой стороны, ломится в нее что-то нечеловеческое. Смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. Князь Андрей тоже видит какие-то лица.